Глава 14. Мария, что случилось?» случилось? насторожился Мортон. Он хотел было обернуться, но я накрыла его руку ладонью и медленно покачала головой. Может, и не произойдет ничего страшного, если мужчина узнает об огне, но, во-первых, ему придется себя повести как первому советнику короля, то есть призвать няньку к ответу за то, что она сбежала из дворца и подвела его императорское величество. Во-вторых, Агнира может заподозрить, что мы спелись с Мортоном на фоне общей любви к магии. Одно крохотное даже ничем не подтверждённое подозрение, и Мортон попадёт под удар. И этого я допустить не могла. Интересно, почему? Нацепив на лицо самую милую улыбку, на которой была способна, вернулась взглядом к мужчине и проговорила: "Как ты смотришь на то, чтобы продолжить беседу в нашей комнате?" проворковала я. "Что?" Сколько б раз я его не шокировал за сегодняшний вечер, и этого он явно не ожидал услышать. "Тут так шумно", выдохнула я с предыханием и чуть прикусила нижнюю губу. "Может, нам стоит взять вина и переместиться наверх? Ты иди, а я тебя догоню". "Мария, ты в порядке? Или тебя все же настигло воспаление легких?» Мортон тут же положил руку мне на лоб, лишь поморщившись при очередной молнии. "Нет, вроде жара нет". Значит, всё дело в вине, точнее в его количестве. Я мысленно закатила глаза. Мне доводилось читать дамские романы, и там фразочки вроде: "Давай перенесём наш разговор в более приватную обстановку", вкупе с закусыванием губы действовали на мужчин. Безотказно. Однако в реальности книжные хитрости от чего-то не работали. Либо мне какой-то не такой мужчина попался, либо все эти истории полный вздор. Мортон. А расскажи мне на милость, о чём это ты таком подумал? Смирившись с провалом, уже куда более трезвым голосом уточнил я: "О чём подумал?" Эхом переспросил Мортон, а затем вдруг ухмыльнулся. совершенно ему не "Ну, знаешь, Мария, ты и я, несколько кувшинов вина, одна постель". Его голос вдруг стал таким вкрадчивым, что в животе что-то странно ухнуло. Свечи по всей комнате, разговоры, что принято вести шепотом». Я ощутила, как щеки заливает густой румянец, почувствовала острую необходимость спрятать взгляд и тут ха. Триумфально выдохнул Мортон. «Не только же тебе надо мной издеваться. Я не издевалась. Тут же вскипела я, правда, мое раздражение длилось не дольше доли секунды, почти тут же с губ сорвался смешок. Если только капельку. Ты и правда хочешь пойти в комнату? серьезно поинтересовался Мортон. Торжественно клянусь, что И пальцем тебя не трону. Да, соврала я. Заканчивать вечер из-за Агнира не хотелось, но другого выбора у меня не было. А жаль, как ни крути, впервые за все свое нахождение в Элеоре я смогла действительно расслабиться. Это ли не странно в свете последних событий? Когда пойдем». Мортон встал из-за стола и предложил опереться на его руку. Я не стала спорить, лишь ухраткой покосилась на Агнира. Тай два заметно кивнула и повела подбородком, словно приглашая меня за стол. А ей-то чего надо? Мортон: "Ты иди, а я я, пожалуй, схожу, справлюсь о состоянии лошадей". Сходим вместе? Мортон равнодушно пожал плечами. Да что же, намёк-то не понимает. Впрочем, может, оно и хорошо, что не понимает. Мортон: "Послушай, я чуть дёрнул его за рукав рубашки и сделал шаг поближе, чтобы не кричать на весь зал. Сейчас ты наверняка захочешь посетить ванную комнату, а мне, Боги, это будет так неловко. Я же буду знать, что ты там, совсем без всего». Чтобы мои слова не звучали уж слишком фальшиво, пришлось действительно представить Мортона в ванне. Вот, значит, к чему приводят ваши прогрессивные форестские взгляды. Не сдержал шпильку Мортон. И чтобы не спугнуть, решила не спорить, и не убеждать в том, что я еще и спинку могу предложить потереть. Хотя нет, Не стоит обманывать саму себя. Такую дерзкую выходку я точно не осилю. Хорошо. Примирительно произнес Мортон: "Жду тебя через десять минут". В последний момент мне удалось держаться, чтобы не произнести нечто вроде: "Не думала, что ты такой быстрый". Внутренняя интуиция мне подсказала, что такой юмор мне Мортон не спустит с рук. Пока мужчина поднимался по лестнице, я действительно направилась к трактирщику и справилась о состоянии лошадей. Меня уверили, что они в полном порядке, и я, убедившись, что Мортон скрылся из виду, метнулась к огнире. Добрый вечер, поздоровалась сухо и даже с какой-то опаской. Добрый, тон мне ответила женщина. Не ожидала увидеть вас тут в такой компании, ваше высочество. Ваше появление тоже стало для меня сюрпризом, осторожно ответила я. Спасибо, что не сообщили Мортону это о том, кто сидит у него за спиной. Внезапно произнесла она. С одной стороны, мне было приятно получить благодарность, с другой, ненависть всё ещё читалась в глазах моей бывшеньеньки. Я сдержанно улыбнулась и кивнула. Вы что-то ещё хотели? Я м-м женщина потупила взгляд нервно комкая салфетку. Агнира, у меня не так много времени, не выдержала я. Как вы понимаете, если лорд Уэйт что-то заподозрит, Мы обе попадем под удар. Не мне вам рассказывать, как император относится к тем, кто сбегает из его дворца. Мария, я мне самой противно от того, что я скажу. Агнира воровато оглянулась, удостоверяясь в том, что никто не греет уши у нашего стола. Ведь я ненавижу магию. Сама не знаю, почему но сразу после того, как я спешно кивнула, понимая, что она напоминает про мою инициацию, стоит мне подумать о том, что это единственный способ меня спасти. Так я волей не воли задумываюсь о том, что смерть не самый плохой вариант, и все же к чему вы клоните? Вновь и второпил я бывшёненьку. Я больна, Мария. Смертельно больна. Над столом повисла тишина, прерванная лишь моим тяжелым вздохом.